Десятый пленум исполкома Коминтерна в июле 1929 года объявил, что главным врагом революционного пролетариата является социал-демократия, что особой формой фашизма является социал-фашизм, и перед коммунистическими партиями стоит задача решительного усиления борьбы против социал-демократии, особенно против ее левого крыла, как опаснейшего врага. И надо порвать всякие с ней связи, вскрыть ее социал-фашистскую сущность. Этот безрассудный экстремизм облегчил приход Гитлера к власти. В 1928 году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 Установление открытой фашистской диктатуры, разбивая все демократические иллюзии в массах и освобождая массы из-под влияния социал-демократии, ускоряет темп развития Германии к пролетарской революции. Такова сталинская диалектика. Эта же диалектика позволила Сталину утверждать на 17 съезде что победа фашистов — это результат измен социал-демократии рабочему классу. это социал-демократия расчистила дорогу фашизму. Победа фашистов их не образумила, даже не обескуражила. Что страшного? Ведь, по словам главы делегации ВКПБ, в комментарии Мануильского Весь опыт мировой истории учит, что самые реакционные правительства Подготовляли чаще всего самые большие революции Выходит, фашизм – преддверие социалистической революции Были ли все рассуждения самообманом? Догматик Мануильский мог так рассуждать и думать Сталин мог так говорить, но думать так он не мог и не может разбирается в политике, понимает свои поражения, хотя никогда в них не признается. На 16-м съезде Сталин называл социал-демократов не иначе, как социал-фашистами. Много ли найдется теперь рабочих, способных поверить лживой проповеди социал-фашистов? Лучшие люди из рабочего класса уже отвернулись от социал-фашистов, так он говорил. Но что он думал на самом деле? Ненавидел ли он социал-демократов? Безусловно. Во-первых, это традиционная вражда большевиков и меньшевиков из-за влияния в рабочем классе. Во-вторых, и это главное, немецкие социал-демократы придерживались прозападной ориентации. Сталин же всегда считал Англию и Францию главными врагами а национал-социалисты, наоборот, выступают против Версальской системы, то есть против Англии и Франции, и, следовательно, по его мнению, имеют общие интересы с Советским Союзом. Следовательно, победа национал-социалистов в Германии была бы победой антизападных сил к выгоде Советского Союза, и, наоборот, победа социал-демократов, была бы победой прозападных сил к невыгоде Советского Союза. И фраза, сказанная сталиным в прошлом году Будягину «Мы заинтересованы в сильной Германии противовесе Англии и Франции» — не случайная фраза. Это сущность его политической линии. Все остальное — болтовня. Что же делать ему, Будягину? Спокойно взирать на то,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 Переводила, по ее словам, казенную галиматью на человеческий язык. Иван Григорьевич уселся в кресло сбоку от ее маленького стола. — Есть будешь? — спросила Ашхен степановна Нет, — перекусил в буфете. С неприязнью обвела Ашхен степановна взглядом свой столик. Лежащие на нем бумаги и книги твердо сказала, — Надо переходить на другую работу. — Конкретно?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 Вот издание этого года, тираж 2 миллиона 111 тысяч экземпляров. Скоро останемся с одной этой книгой, как с Библией. А сочинения Владимира Ильича издаются тиражом в 100 тысяч экземпляров. И ссылаться на него уже нельзя, только повторять то, что цитировал товарищ Сталин. А лучше и вовсе не повторять, а цитировать самого товарища Сталина, и не толковать.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 О том, что произошло вчера, сегодня, я должна говорить только так. Как правильно предвидел это товарищ Сталин, как точно предсказал это товарищ Сталин, как правильно сказал об этом товарищ Сталин, а он, между прочим, предвидел, предсказывал и говорил совершенно обратное тому, что произошло. Я ведь выступаю перед партийным активом, и люди маломальски грамотные смотрят на меня или как на дуру на начетчицу, или как на циничную лгунью. А я, как-никак, двадцать пять лет в партии. Двадцать шесть, — уточнил Иван Григорьевич. Двадцать пять лет, как мы с тобой познакомились. Но ведь это не партстаж, так что не молодись. Она засмеялась. Да, ты прав. И снова погрустнела. Иван, ты помнишь Павла Родионова? Он тоже был в Лондоне.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 Вчера, между прочим, арестовали Терваганяна. Терваганян тоже был бакинцем. Она знала его семью. «Но ведь он троцкист», — сказал Иван Григорьевич. «Бывший». «Иван, не забывай, бывший». «Он отошел от оппозиции еще в 1928 году, и его тогда восстановили в партии. Он честно отошел, я это хорошо знаю».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 Внешне это сделано в пику Гитлеру. Стратегия это или тактика? Во всяком случае, это надо закрепить. По этому пути надо двигаться. Объявит ли Сталин на седьмом конгрессе Коминтерна политику Единого фронта? Прекратит ли раскол в рабочем движении? Преградит ли тем самым дорогу фашизму? Все говорит как будто за это. Другого пути нет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 Она и теперь звучала резко, но критика была направлена в адрес германской компартии. Он упомянул Мануильского, уж слишком очевидно высказываемые им нелепости, и на то, что главная опасность для страны германская, он тоже указал, хотя понимал, как на это отреагирует Сталин.